13. Борис Ройтман, прилетев из Лондона, захотел встретиться с Пегановым по вопросам сугубо практическим. Всякий, кому приходилось выпрашивать положенную по трудовому соглашению зарплату, знает, как это сложно. Требуется аккуратно строить речь, чтобы не выглядеть алчным. Надо поговорить о политике, о Карле Поппере. Затронуть тему тоталитаризма и работы Ханны Аренд. Затем можно перейти к денежному вопросу. А помните, гонорар судили. Безделец в сущности. И до чего неловко напоминать занятым людям о такой безделице. Ройтман набрал номер телефона, по которому звонил сотни раз. Однако с лидером партии его не соединили. Пиганов был занят. Тогда Ройтман отправился в штаб партии, но пройти дальше приемный не сумел. Мелкие порученцы, свободные журналисты, образующие команду информационной поддержки митингов, те самые люди, что еще вчера смотрели на Ройтмана с почтительной завистью, сегодня говорили с Борисом Ройтманом небрежно. «Вы, Боря, к Пиганову Уехал? а Вас с собой не взял?» «Говорят, будет пресс-конференция». «Подождите в холле, через часок вернется», и усмехаются, перемигиваются. В столичных заилах выработано особое обоняние, и издалека чувствуют трупный запах. Ройтман сам обладал этим свойством. Вместе с другими светскими колумнистами он слетался к политическим трупам, выклевывал глаза павшим партийцам. Обывателю чем не понять – по какому принципу газетное вранье выбирает падаль для брашна. Вовсе не обязательно, чтобы в пищу был отдан прислужник тирана. Это может быть балерина, певец, футболист. Светские хронисты издалека чувствуют, кого рвать сегодня, и слетаются на добычу, на запах гниения. И сегодня Ройтман почувствовал, что этот запах исходит от него самого. Что произошло? Плохо исполнил миссию в Лондоне? Испортил интервью? Недостаточно боек? Или в его отсутствие в Москве нашелся лучший говорун? Тут желающих довольно. Вот, например, этот юноша в оранжевых брюках. Очевидно, что он за демократию, и с речи у него проблем нет. Столько острословов в Москве, все шутят. Борис Ройтман подождал час, потом второй. Воронье чертило круги у него над головой. Заилы хлопали крыльями. И, странное дело, глядя на суету колумнистов, Борис успокоился. И когда совершив очередной круг над его головой, колумнист присел рядом и спросил, «Вы, Борис, разочаровались в либеральной доктрине? Что-то не видно вас на площадях». Борис ответил ему исключительно спокойно. Вы правы. Я стал больше времени проводить с семьей. Он захотел позвонить бывшей жене, стал придумывать, что ей скажет. Много есть хороших слов. А что толку?